361. Сын мой, будь со мною всегда. Пусть присутствие мое станет для тебя осознаваемым постоянно и непрерывно. В отрыве от меня не твори ничего, все делай вместе со мною. И поступая наедине, думай о том, что ни одиночества, ни отделенности не существует. Как в доме стеклянном себя представляй. И помни, что нет расстояний, что дух везде сущ что орлины и очень над вами.